«Ты статью дописала?» «Почти. Осталось одну мелочь проверить. Жду звонка». «Какого звонка?» «Да так. Кое-что надо уточнить». «Зачем?» — напряглась Катя. «Материала более чем достаточно. Это уж точно. Тут не одну статью, тут их штук двадцать можно выдать. И все тянут на сенсацию». «Что ты там придумала?» — забеспокоилась она. «Приеду, посмотрю. Только не вздумай без меня кому-нибудь показывать. Веня уехал? Как там фото? Что-нибудь приличное есть? А то! Сосновская, конечно, фотогенична и свежа, как розовый куст на рассвете, но над некоторыми снимками мы с ним успели посмеяться. Он мне и архив свой показал». «Короче, ясно, чем вы там занимались», — усмехнулась Катя, включила фары. И только хотела толкнуть передачу, как с крыльца сбежала знакомая женская фигура. — Учти, у Потюни трое детей. Жди, скоро буду. — бросила она трубку. — И куда же наша красавица летит на этот раз? — заинтересовалась она, выехав со двора вслед за золотистым опелем. Пристроившись к нему в хвост и соблюдая безопасную дистанцию, на одном из поворотов она неожиданно сообразила, что движется в сторону своего дома на Гвардейской. Так оно и было. Припарковав машину прямо под запрещающим знаком, девушка выскочила из машины, прихватила с переднего сиденья какую-то сумку и заспешила к опущенному шлагбауму. Едва Катя успела заглушить двигатели и погасить фары, как со стороны двора появилась еще одна фигура — мужская. В свете фонаря Катя узнала Виталика. Неужели сообщил, что жена будет отсутствовать до позднего вечера? Подумала она, чувствуя, как в груди закипает гнев. «Ну, — Уж такой наглости я не потерплю! однако разбушевавшимся чувством не дали повода вырваться на волю. Перехватив из рук любовницы сумочку, вернее, футляр с видеокамерой, мужчина быстро чмокнул даму в щеку и поспешил обратно. Забыл. Однако конспирация отдала ему должное, прекрасно зная, что двор и шлагбаум находятся под видеонаблюдением. Ладно. Проследуем за Киской дальше?» Дальше было неинтересно. Опель доехал до места прописки мадам Кошкиной на проспекте Победителей. С трудом втиснулся между припаркованными машинами, фары погасли. Прихватив сумочку и пакет, девушка быстро добежала до подъезда, набрала код и скрылась за тяжелой железной дверью. «На сегодня гонки с преследованием закончились». — поняла Катя. — Значит, она не живет в квартире на Партизанском. Виталик использует данную жилплощадь исключительно для любовных утех. — Надо же! — даже полегчало. — усмехнулась она. — Пора возвращаться в редакцию.